Глава 27 Костюмчик. Раннее январское утро. За окном ещё не развеялась синева. Тихо кружился снежок. В такое утро спится очень сладко, но не всем. Студентки уже на ногах. «Ого! Ты когда успел обзавестись обновкой?» Изольда, позевывая, оглядывала Любу, стоявшую у зеркала в черных спортивных леггинсах с завышенной посадкой и полупрозрачными вставками на коленях. На ней был надет короткий топ кислотно-желтого цвета, оголяющий живот. «Да какой смелый! Люба, растем на глазах!» «Да ладно тебе!» – слепила костюм из того, что было. «Лосину у Машки из 317-й взяла. А топик?» У Катьки, из 320-й. Сошлись на том, что они мне будут их раз в неделю давать, а я им рефераты для допуска к сессии сделаю. Да твоему умению торговаться можно только позавидовать. Добровольно загнала себя в кабалу и рада, родёшенька, хмыкнула Вера, также внимательно рассматривая образ подруги. А тебе хорошо, даже очень. Тот, ради кого стараешься, «С ума сойдет, приведи тебя на тренировке». «Ты о чем?» Люба покраснела до корней волос. «Говорю, что дали, то и взяла. Сама видела, что Демьян вчера устроил. А где я срочно костюм возьму? Вы же не позволите в своих лосинах прорези для рук сделать? Этот самодур опять начнет. Отжалась, упала». Вера засмеялась. «Интересно посмотреть, как бы ты вначале отжималась». а потом падала». Изольда всё это время молча наблюдала за Любой. Если учесть, что Изольда и промолчать – понятия несовместимые, то можно было догадаться о зревшей в голове девушки с ног идее. «Изи, ты это, сядь, ладно?» Люба с опаской посмотрела на подругу, когда та направилась к двери. «Может, не надо, а?» Изольда довольно хмыкнула и со словами «Посторонись!» переставила с места на место стоявшую у нее на пути хрупкую девушку, вылетела из комнаты. Вид у нее был воинственный, а это означало одно – кому-то жизнь раем не покажется. Девушки переглянулись и вернулись к своим делам. Вера готовится к сегодняшнему семинарскому, а Люба – собираться на дополнительное занятие с Демьяном. Он назначил ей его вместо первой пары. Ссориться с ним не хотелось. К тому же Люба прекрасно понимала, что без его помощи она в работе над проектом будет иметь бледный вид и макаронную походку. Люба уже накинула рюкзак на плечо и направилась к двери, как ей навстречу победоносно прошагала Изольда. «Я все уладила». «Никаких рефератов ты больше не должна». Сказали, что ты не так поняла. Это они предлагали свои услуги тебе по рефератам, за то, чтобы ты брала раз в неделю их вещи. Сошлись на том, что они купят по коробке вкусных конфет тебе, мне и Вере. Решение было принято единогласно. «Боюсь, у них не было другого выхода», хихикнула в кулак Вера. «Изольда, ты бы лучше...» «Чёрную икру просила. Чего мелочилось то «На икру Жеку разведём. Поставим на счётчик, будет дань платить. Ладно, не мешайте мне красоту наводить». Изольда вытряхнула из косметички принадлежности, подсела к зеркалу, посмотрела на себя. «Эх, такая я красивая, что даже страшно становится. Между прочим, — продолжала Изольда, — подводя глаза и открыв при этом рот. «Не надо утрировать. Переговоры прошли на легкой ноте и закончились дружескими объятиями». «Если только ты не путаешь объятия с удушением», продолжала в своем духе Вера. «Я представляю, как Машка хрипела, выпучив глаза. «Изольда, исполни любое твое желание, подавитесь вы этими лосинами». «Вот и делай людям доброе дело». притворно вздохнула Изольда. «Придется страдать за вас и самой давиться сладким. Вот почему я такая объемная, потому что вечно страдаю за вас». «Спасибо, Изольдочка, огромное спасибо!» Люба чмокнула защитницу в щеку и помчалась навстречу с демоном. В этот раз у Маргариты была лекция. Демьян привел Любу в читальный зал. работали молча, чтобы не мешать другим. Она указывала мышкой на непонятные моменты, а он или печатал разъяснения, или показывал место, где оно дано. Напряжение, охватившее любовь в начале, постепенно спало. Демьян не издевался, не подкалывал, не показывал, что умнее. Он вел себя как преподаватель, который объясняет второгоднику запущенный материал. Тот час, который они работали, оказался очень насыщенным. Любе почудилось, что она прошла целый курс. Теперь необходимо было всё закрепить. После лекции девушка пошла на собрание, на этот раз чувствуя в себе уверенность. Но стоило ей ступить в аудиторию и увидеть команду, как эта самая уверенность подлинно уползла, оставив Любу без поддержки. И снова все её копейки так и остались не вставленными. Хотелось плакать от обиды. Впервые в жизни девушка почувствовала себя тупицей. После собрания все гурьбой направились на выход. Члены команды смеялись каким-то шуткам, о чём-то спорили. Люба чувствовала, что она здесь чужая. Даже Аня, айтишница, хоть и улыбалась, но общалась мало. Про остальных и говорить нечего. Впереди шел Демьян своим крупным, размеренным шагом, позади остальные. «Ты чего около меня вертишься?» Спросила Люба Вавана, который находился рядом, словно его вели на веревочке. «Сказали присмотреть за тобой, чтобы не потерялась». «И давно ты шестеришь?» – не удержалась она. «Если ты хотела меня обидеть, считай, тебе удалось». «Теперь будешь жить с чувством вины и пытаться ее загладить», — усмехнулся он. «Одной березкой или беляшом не отделаешься!» Команда вышла на улицу. Люба растерялась и замялась. «Куда идти-то? Ее же никто не звал поехать с собой». Она оглянулась. Вован тоже исчез по-английски. «Проситься как-то неудобно». все уже расселись по машинам одни уехали другие рулили к выезду а она так и стояла готовая разреветься ощущала себя брошенным щенком ты еще долго кислородные ванны принимать будешь или уже поедем прямо около нее остановился апельсиновый внедорожник демьян вальяжно облокотился на руль и смотрел на любу всем своим видом изображая усталость и снисхождение. «Я такси вызывала». Люба вытащила телефон, словно хотела посмотреть, когда подъедет машина. Ничего иного поубедительнее она не смогла придумать. «Ментально? Хвалю. Настолько новые технологии даже мне не подвластны. Но давай сегодня по старинке. Прыгай уже и поехали. Время не ждёт». Люба послушно села на переднее пассажирское и неловко отвернулась к окну. Она не представляла, о чём говорить с этим заносчивым и высокомерным типом. Предпочла бы отмолчаться в течение всего пути. «Эх, Бурыгина, и где твои манеры?» «Не устаю задаваться этим вопросом. Даже спасибо от тебя не дождёшься. В тайге, что ли, выросла, в стае с волками?» «Спасибо», – буркнула девушка. Из встроенного приемника раздавались хиты прошедшего года. «Ты какую музыку любишь?» – неожиданно спросил парень. «А что? Классику люблю», – ответила она, не поворачивая к нему голову. В машине приятно пахло мужским парфюмом. Морской аромат с нотками цитруса хотелось вдыхать снова и снова. Девушка прикрыла глаза. Мозг рисовал картинки поцелуя. Вот сейчас он остановится, притянет ее к себе, пройдет языком по губам, как это было на маскараде. А может признаться, что это была я? И что тогда? Что это даст? Вдруг он уже и забыл про маскарад. «Бурыгина, а ты сама делала костюм цыганки?» Неожиданно спросил он. «Какой цыганке?» – не сообразила девушка. «Как какой? Который у тебя на маскараде был. Бери его с собой в субботу. Устроим у меня небольшой маскарад. А? И Веру бери. Свят Изольду хочет позвать. но ну так как? Возьмешь?» «Ты случайно не знаешь, кто летучей мышью был?»